Глава 51. первая. Все наперекосяк. Все. Как будто нарочно, как будто кто-то мне дает знаки. Поступило неправильно, придется отвечать. За каждый проступок отвечать. И именно мне, а не кому-то другому. А я не могу сказать, что готова нести ответ. Я не считаю себя неправой, но, ну, может, самую малость. Но ведь все мои действия были ответом на его действия, на действия Марка. Я ведь не могла тогда поступить иначе, не сбежать. Что было бы, если бы я осталась? Он просто методично уничтожал бы меня. Сначала, возможно, раскаивался бы, пытался измениться, обещал, что больше не будет. Как в детстве. Мы шалим, насловец поличным, мы стыдимся своих поступков, плачем, просим прощения. Говорим, что больше не будем вести себя плохо. А потом все повторяется раз за разом. Просто потому, что мы дети, уверены в том, что ничего такого уж ужасного не делаем. Это раз. И два, мы уверены, что нас не поймают. Марк был уверен, что я не увижу его с другими. И он считал, что его поступки нормальны. Кто дал бы мне гарантию, что это не повторится вновь? а уйти он бы мне не позволил. Просто уйти. Сейчас, правда, я думаю, что если бы была тогда такой, какой стала сейчас, более твердой, жесткой, решительной, я бы просто взяла свой рюкзак и ушла к бабушке. И он не смог бы меня остановить. Подала бы на развод и жила бы своей жизнью. Увы, это если бы не было маленького человечка внутри меня. Я бежала тогда, потому что прежде всего боялась за нее, за то, что беременную меня муж уж точно не отпустит. Ну что теперь рассуждать? со слагательного наклонения история не знает. Если бы, если бы все было по-другому, если бы я сразу задумалась о том, что такой мужчина как Марк не для такой как я. Я сейчас много об этом думаю. Я нарисовала себе удобный образ. Интересный, сильный, уверенный, богатый, мудрый, ласковый, нежный, воспитанный, харизматичный мужчина. Опытный мужчина. Влюбленный мужчина. Я считала, что его любовь ко мне безусловна. Она есть, поэтому он мой. Только мой теперь. Да, я ведь знала о его похождениях до нашей встречи. Знала, конечно. Не все, но знала. И считала, что это в прошлом потому что он меня любит. Любит. Это значит, что для него существую только я, да? Так ведь должно быть. Увы, это в каком-то идеальном мире. А в нашем? В нашем все не так просто. Мужчина говорит о любви, а сам тут же пожирает взглядом другую, представляя, как и в каких позах он бы ее... Да, не хочу больше никакой любви. «Хватит. Проехали. Нет ее. Ну, наверное, для меня нет. Потому что я помню папу с мамой, их отношения, их руки помню. Они все время держались за руки, пальцы переплетали. Мне хотелось, чтобы у нас с Марком было так же. Я часто брала его за руку, и ему это нравилось. Но мне так казалось, сейчас я ни в чем не уверена». Я переплетала наши пальцы, наслаждаясь его чарующей улыбкой. Нравилось ему или делал вид? Да, у Миланы и Никиты вот тоже. Он поступил плохо, глупо, но исправился. Это видно. Со стороны всегда виднее. Даже когда она жалуется мне, что боится. Вторая беременность. Она сильно поправилась, ей все дается тяжело, и в интимном плане она не может дать ему того, чего ждут мужчины а я вижу, как трепетно он к ней относится, как старается предупредить каждое желание, как смотрит только в ее сторону, никого вокруг не замечая. Простой парень, он много работает, прилично зарабатывает. Да, он не стал магнатом, не будет финансовым воротилой, не сможет купить остров в Индийском океане. Ну и на черта мне тот остров, если муж таскается по всяким. Может, и мне стоит обратить внимание на Олега? Такой же простой парень, из приличной семьи, тоже неплохо обеспечен, работает и смотрит на меня так, как будто я для него центр вселенной. А ведь мы с ним только за руки пару раз держались, один раз танцевали на вечеринке в отеле у брата Миланы. Он даже не решился меня поцеловать, хотя на свидание зазывал настойчиво. Он симпатичный, даже красивый, Я бы могла, наверное, наверное, если бы перед глазами не стояла всегда идеальная ухмылка Марка. Его улыбка победителя, властелина мира. Ненавижу себя за то, что не могу просто взять и удалить эти файлы из головы, отформатировать сознание. Не получается. Не так все просто. Но я должна. Я справлюсь. Решу вопрос с моим возвращением. Разведусь, вернусь в Ялту, выйду за Олега и буду жить долго и несчастливо. Потому что я разучилась быть счастливой. Счастливой меня делает только моя золотинка, моя зайка. Может, и не надо мне замуж? Зачем? И так хорошо. Когда Набоков вчера сказал, что мы должны пожениться, мне даже смешно стало. Тоже ведь казался вполне разумным человеком, а сошел с ума из жажды мести. И за что он мстит Марку? За собственные ошибки? Говорят, что утро вечером мудренее? Определенно. Потому что утром я спускаюсь к завтраку с твердой мыслью, что я должна покинуть дом Набокова. Это я ему и озвучиваю. Ты сама приняла мое предложение, Тина? Какое именно, Влад? Ты обещал помочь мне справиться с Марком. Сейчас я вижу, что помощь мне не нужна, особенно такая». «Какая такая?» «Зачем ты вчера сказал про брак? Зачем нам с тобой нужен этот брак? Отомстить Марку? Ты уверен, что его это заденет?» «Он до сих пор бредит тобой. Конечно, заденет». «Бредит? Он ведь женат, кажется?» Жена, да, но это фиктивный брак. Только на бумаге, они не вместе». «Почему эти слова Набокова взрывают внутри меня коктейль эмоций? Я ведь... я ведь знала, что это так. Марк говорил бабушке и... Боже, я ведь вообще не принимала в расчет жену Марка, словно ее не было. Сама не знаю, почему было так. Нет, иногда внутри кипело от ревности, потому что в любом случае брак этот слишком быстро случился». И как раз тогда, когда у меня была мысль позвонить Марку, все рассказать, когда я Ада скучала по нему, когда боль до такой степени разрывала изнутри, что на стенку залезть хотелось, простить хотелось. А он... «Тина, подумай, это правильный ход». «Ход? Мы не в шахматы играем, Влад. Это жизнь, наша жизнь. Мы поженимся, и что? Для нас с тобой что?» Будем радоваться, что Марку плохо. Это называется на зло соседу отморожу уши. И вообще, знаешь, я уверена, что он это переживет. Это ты верно сказала. Он на редкость живучая сволочь. Влад, ты меня прости, но я скажу то, что думаю. Ты не в то русло направил энергию. За что ты ему мстишь? За Кристину. А не проще ли попытаться ее вернуть, если тебя так это волнует? Мне она не нужна. Сидит сквозь зубы, глядя куда-то в сторону. «А если она тебе не нужна, тогда зачем это все?» «Марк должен ответить за свои поступки!» «А ты? Ты не должен? Это ты не поверил любимой девушке? Ты ее выгнал, на аборт отправил, ты, не Марк!» «Я уже ответил!» «У тебя сын растет, а ты ничего о нем не знаешь, занимаешься какой-то ерундой!» «То есть, помогаю тебе вернуть имя? Ты это считаешь ерундой?» «Нет, за это я тебе благодарна. Ты меня подтолкнул к тому, что я сама сделать не решалась, спасибо. Но дальше, дальше я постараюсь справиться без тебя». «Простишь его?» «Что? Нет!» Отвечаю резко, даже слишком. Самой противно. «Простишь, опять будешь покорной женой». Станешь дома сидеть, детишек нарожаешь, а Марк так и будет таскаться по бабам. Он не изменится, Аля. Пойми, такие, как он, всегда будут делать, как хочется им». «Не изменится? А ты? Ты хочешь сказать, ты тоже не менялся? Тогда, когда появилась твоя любимая. Ты же тоже как Марк был. Но ради нее ты всех оставил, да? Или нет? Почему же ты считаешь, что он не сможет?» «Ясно все». Я зря с тобой связался, ты такая же, как все бабы. Простить и дальше позволять вытирать об себя ноги. Ты можешь думать обо мне, что хочешь, Влад, но я не собираюсь строить жизнь на месте или кому-то на зло. И знаешь, что я думаю? Им будет плевать, и Марку, и этой твоей Тине Кристине, плевать на все, что мы сделаем. Ладно, я тебя услышал. Не хочешь — не надо. Продолжай жить чужой жизнью». Это ты живешь чужой жизнью. Я нормально живу. Под чужим паспортом? А ты вообще в курсе, что это незаконно? Он тебя посадит, ребенка отберет. Готово? Не посадит и не отберет. И да, я готова бороться, но не твоими методами. Я хочу честно. Флаг в руки. Ухмыляется, а я иду собирать вещи и ребенка. У порога Влад меня тормозит. «Слушай, я наговорил всякого. Знаешь, я все равно хочу тебе помочь. Если вдруг будут какие-то сложности, звони, пиши, я отвечу. Я помогу». «Чтобы Марку отомстить, да?» «Нет, чтобы тебе помочь. Ты, ты не виновата в том, что я такой мудак». «Влад, поговори с Кристиной. Встреться с сыном. Это правильно. Даже если она тебя не простит. Даже если сын не простит. Все равно...» «Тебе... тебе самому это нужно». «Спасибо». «Ты такси заказала? Я отвезу, сейчас водителя вызову». «Не надо, машина уже подъезжает». «Если я буду тебе звонить, ответишь?» «Да». «Ты... ты очень красивая, Аля. И сильная. Сильнее нас двоих». «Вы тоже можете стать сильнее, когда перестанете мериться своим эго. «Скажи проще». Кое-чем другим мерится. И этим тоже. Послушай, Тина, Аля, ты все-таки не доверяй слишком уж своему бывшему. Ты же сама знаешь, какой он. Знаю? Увы. Сейчас понимаю, что ничегошеньки не знала и не знаю про Марка. У меня вообще чувство, что я все себе придумала. Ту нашу идеальную жизнь, моего идеального мужчину. Да, именно придумала. А самое страшное, что мне дико хочется вернуться именно в ту придуманную жизнь. Уезжаю с легким сердцем, на которое опять падает каменный мегалит, когда я вижу Марка рядом с машиной такси. Водитель как назло отмораживается, не помогая мне с вещами, и без Марка никак. Я натянутая струна, он внешне расслаблен, как властный зверь семейства кошачьих. Словно каждым движением говорит, все путем, детка, все под контролем. А потом набрасывается и рвет твою душу в клочья. Я на взводе, ключи не могу найти, хочется вытряхнуть сумочку прямо на пол. А Марк пользуется моментом, садится рядом с коляской, смотрит так, а моя куколка отвечает ему пристальным взглядом и выдает. Дядя, папа! Вот так, сразу. Вот кто у нас мастер многоходовок. Вот кто всегда знает прикуп и ходит с козырей. Злата, золотинка, папина дочка, которая папу видит в первый раз. Я бы хотела сказать и в последний, но не скажу, не скажу. Только стеку медленно по стеночке. Реветь хочется, но слезы где-то у другой девочки, видимо, остались. Лицо руками закрываю. «Ненавижу тебя, Марк, ненавижу! Уходи, пожалуйста!» «Не знаю, может, мое «пожалуйста» срабатывает как триггер. Он хватает мою сумку, вытряхивает из нее все, находит ключи, открывает. Заталкивает туда и меня, и коляску, а потом... Потом с шумом хлопает дверью, и прижимает меня к стене, цепляясь за плечи. «Ненавидишь, значит?» «Да!» — говорю твердо, смотрю безапелляционно. «Прекрасно!» И впивается в мой рот поцелуем. Мизансцена, точно как вчера. Меня опять удерживают у стены, меня опять пытаются поцеловать. Только вчера был Набоков, которого я не воспринимала никак. А сегодня Марк. Муж, которого я давно не считаю настоящим. Мужчина, к которому у меня столько претензий и вопросов. Отец моей дочери, которого она не знает. Марк. Тот, поцелуя которого я так ждала. Тот, с кем хотелось продолжать, несмотря ни на что. Тот. С кем нельзя было этого делать, несмотря ни на что? «Я люблю тебя, Аленький, я так тебя люблю!»